Глава седьмая. А особняк-то какой шикарный. Два этажа, кованая ограда и ворота. Подъездная дорожка к широкому крыльцу. Цветники, сад, конюшни. Красота! Все это я успела рассмотреть, пока графа под белые рученьки из кареты доставали. Высунула мордочку чуть-чуть и рассмотрела. А вот потом пришлось со всей силы коготками в камзол вцепляться. Графта своих подручных одним взмахом в стороны раскидал и пошел по лестнице, как моряк по палубе в жуткий шторм. Хорошо, у меня желудок пустой, но все равно укачало. В комнату зашел, магический замок замкнул, и граф поперек кровати повалился. Вот рефлексы у мужика. Хорошо, что я выскользнуть успела, а еще хорошо, что я эти дни ничего не ела. а то был бы ему подарочек пахучий с утра пораньше. И вряд ли я долго прожила бы в этом случае. А так, хм, нечем. Зато ужин, стоящий на маленьком столике, меня порадовал. Обожраться мне магия не даст, из-за нее же и живот болеть не будет. Можно покушать и подумать. Прятаться от него? Убегать, пока время есть? Или что? Но сил-то нет. Остаться? А ну, как на опыт и пустит. Прелесть. Столик с ужином стоит вплотную к креслу. Выбор явств. Мням. Обожжалась. Еле-еле на кровать пузо затащила. Человек, подвинься. Я пришла. Ты упился до пьяна. Я наелась до пьяна. Мы молодцы. Завтра будет завтра. О, утро. Солнечные лучи робко и нерешительно заглядывают в комнату через неплотно прикрытые шторы темно-синего цвета. Но и этого достаточно для того, чтобы разглядеть окружающее меня великолепие. Большая комната совершенно не выглядит загроможденной, хотя мебель в ней стоит массивная. Большая кровать без рюшей и балдахинов поражает мое воображение своими размерами. А два кресла у камина притягивают взгляд, обещая уют и удобство. Еще одно кресло у кровати и маленький столик, Остатки ужина на котором живо напоминают мне о вчерашней трапезе. Стены затянуты серой, чуть мерцающей тканью. Кресла обтянуты темно-синим материалом, очень похожим на бархат. И самая главная прелесть – огромный ковер с длинным ворсом. Все оттенки серого и синего сочетаются в его узорах, очень органично создавая ощущение уюта и безопасности. Новый день вступает в свои права. Но, глядя на графа, хочется сказать, утро добрым не бывает. Лицо помятое, волосы в полном беспорядке, одежда мятая, обувь грязная. А запах... Сразу видно проблемы у мужика. «Ай, и у меня проблемы. В туалет хочу». «Так, пьянь, вставай. Киса гулять хочет. Срочно!» Прыжок на его спину. «Потоптаться». О, ожил. Теперь в сторону. Сел. Уже хорошо. Глаза не открывает. Плохо. Ждем. Ой, как мужику плохо. Было. Пальцами щелкнул и вот уже какое-то магическое плетение себе в нос впаял. Сам себе. На шатырь магический, что ли? Вон как головой трясёт. Замер. Открыл глаза и взглядом живенько так по комнате зашарил. «Меня ищет? Вспомнил вчерашнее? Нашел. А я что? Лежу на кроватке, смотрю на нового хозяина, его помятой физиономией любуюсь. «Так, живность, иди сюда!» — раскомандовался. «Куда ручки тянешь? Какая такая живность? Куда иди? А где ласка, обещание? Кусочек вкусненького?» «Сюда иди, — сказал, — на опыт и пущу!» Приласкал, пообещал, гад. Встаю и тихонечко на полусогнутых подбираюсь к его протянутой руке. Пытаюсь изобразить обычное животное, домашнее. Обнюхиваю его пальцы, фыркаю, чихаю. Глянь какая, чистюля. Меня хватают за загривок и притягивают на колени, поворачивая пузиком кверху. Поджимаю свой короткий хвостик и пытаюсь вывернуться. К моему великому изумлению голос графа меняется, становится ласковым, журчащим. Пальцы поглаживают легко, аккуратно. Почувствует? Свою магию почувствует? поймет. Ну-ну, не волнуйся. Да ты, девочка, у нас котенок. Вот только кем ты вырастешь, я никак понять не могу. А еще я вспомнил, как вчера сам себе тебя подарил. «Будешь теперь со мной жить. Надеюсь, у меня тебе больше, чем в клетке твоей понравится. Как же тебя назвать? Не можешь же ты без имени ходить. А если Мира, Мирочка?» С именем почти угадал, а вот магию свою не почувствовал. Намудрил с древним заклятием так, что сам его теперь не видит. «Хорошо? Да, для меня». Если бы почувствовал, то длительные опыты были бы мне обеспечены. Ну как же! Заклятие вот оно, а кошка не та, и душа не та. Но мне повезло. Молодой, самонадеянный, не почувствовал. «А ты, девочка, у меня непростая, да? Магия с тебя соскальзывает. Так это и хорошо. Все меньше тебе от мадам моей будущей доставаться будет». потому как я ее то в дальнее поместье отправить точно не смогу. Все, Лорен, ты, конечно, изумительно интересно рассказываешь, но я в туалет хочу. Выпускай меня». Вскочила с его колен и, кинувшись к дверям, пронзительно замяукала. «О, понятливый какой! Лоточек мне в уголке организовал. И, судя по магическому плетению, пахнуть он всегда будет только розами и очищаться сам по себе». «Ну что, пусть так. Я уже и не стеснительная совсем, тем более очень хочется. А хозяину нужно показывать себя только с хорошей стороны». «Хорошо. Теперь на ручки. Ты говори, говори, я слушаю. Я тебя теперь всегда слушать буду». «О, а вашу милость кто-то потерял. Вон как в двери долбятся. Глянь, сидит и ухом не ведет. но гладит нежно, аккуратно. «Видишь, наказали меня боги. За девчонку, погибшую по моей вине, наказали. Кто же знал, что эта глупая гусыня умудрится умереть, имея такой мощный защитный артефакт на шее? Это же надо было еще постараться. А я теперь не могу узнать, что произошло. Она должна была жить долго и ждать меня». Лет через пять я бы ее нашел, приласкал, заклятие снял, женился, и жили бы мы долго и счастливо. Ну, я был бы счастлив. Послушная, молчаливая, незаметная жена. Что может еще желать мужчина? Нет, она умудрилась умереть. И вот сегодня у меня свадьба, а поговорить мне о ней не с кем. Скажешь, свадьба есть свадьба? Что о ней говорить?» «О, моя свадьба — событие этого сезона. О ней будут говорить долго и вряд ли когда-нибудь передадут забвению. Все гадают, как можно было заставить меня идти в храм. Почему на браке так неистово настаивает его королевское величество? Ему хорошо, он женат, а я потерял невесту. Маги, ведущие поиск, подтвердили гибель девчонки». и я оказался лучшей кандидатурой в ее планах. Кого ее? Так герцогине Альбертины Гранской. Это старуха? Да, старуха. Ей уже двести лет. Она более чем вдвое старше меня. Выглядит молодухой лет 30, но это только потому, что король присылает ей магический омолаживающий эликсир. Стоит он бешеных денег. Готовится очень долго и является большой редкостью, так как делает его один-единственный маг в королевстве. Теперь таких дураков будет два. Эликсир этот забирает у мага-изготовителя очень много сил, и ему просто некогда заниматься ничем другим, да и сил на другое не хватает. Я сильный, очень сильный. У меня хватит сил на его изготовление». но и только! Зачем она мне нужна, эта жена? А не зачем не нужна?» «Все думают, я короля испугался, лишение титула земель. Нет, король здесь ни при чем. Он просто попросил, а решение принимал я сам. Чем она короля шантажирует, я не знаю. А вот меня — сыном. Да, у меня есть сын, и до недавнего времени Он спокойно рос в маленьком имении под присмотром няньки, учителей и охранников. Теперь его там нет. Как его смогли выманить за пределы усадьбы? Где он сейчас? Я не знаю. Слишком мало времени уделял этому ребенку. Она обещает, что сразу после заключения брака я смогу увидеть своего мальчика. Но я чувствую, что все не так просто». «Да, магическую клятву нельзя нарушить, но ее можно обойти». «Как? Это мне предстоит узнать уже завтра». «Да, я маг, но сына найти не могу. И вытрясти сведения из этой твари тоже не могу. Не знает она, где его сейчас держат. Действительно не знает. Наняла для работы пришлых и специально не узнавала, куда его увезут». На мальчике надет какой-то старинный амулет. Не вижу я его, не ощущаю. Сама она не может связаться с сообщниками, только они с ней. И если завтра эта мразь не окажется замужем за мной, мой сын умрет. Вот так, киска. Я всю жизнь считал, что сильные правят миром. Дурак. Хитрые, жадные, предусмотрительные и осторожные – Вот они и правят. Она кто? Никто, слабосилок. Только и может, что тесьму на своем платье затянуть, да свечу зажечь. Но я подчиняюсь. Будь она проклята. Он опустил голову и крепко сжал кулаки. А я вспомнила, как желала ему старую стервозную жену. И впервые подумала о том, что боги этого мира не только существуют на самом деле. но слышат все наши искренние пожелания, да и проклятия тоже. Вот только мальчишка тут ни при чем, жалко его. В дверь заколотили сильнее, и маг взревел раненым зверем. «Кто там? Входите уже!» Дверь открылась. В комнату вошел невысокий мужчина плотного телосложения с почти полностью лысой головой, но зато с шикарной седой бородой и густыми бровями. Причем ни они, ни нос, больше напоминающий картофелину, его не портили. Он оказался добродушным и милым, а его грудной басистый голос приятно ласкал слух. Судя по ливреи, дворецкий или управляющий. «Ваша милость, помилуйте, времени почти не осталось. Вы еще не готовы». В соборе гости уже собираются, прикажите одеваться. А может, я так пойду, мятой, нечесанный, со щетиной и красными после пьянки глазами. Хочет замуж, так я женюсь. Обещал, а вот прилично выглядеть не обещал. Ваша милость, так гости же, сам король будет присутствовать. Этот будет, друг называется». Столкнул в пропасть и воротничок на мне поправил, чтобы я, оказавшись в гостях у демонов, поприличнее выглядел. Так, переодеваться не буду, я и так прилично одет. Смотри, одно плетение, и я чист, как младенец, одежда, как новая. Это да, это вы умеете. Только может сменить костюмчик-то, а то во всем черном ты да еще и глаза злые. гостей всех распугаете. Гостей? Плевать. Они придут позлорадствовать. Пусть. Красоты и радости невесты хватит на всех. Оркестр, танцевальный зал, напитки. Все готово. Хорошо. Отец. Его сиятельство прибыли еще вчера и появятся в соборе вместе с королем. Невеста прислала весточку, что появится перед жрецом сразу после вас. «Сколько у меня времени в запасе?» «Чуть меньше часа, потом нужно выезжать, иначе опоздание будет чудовищно неприличным». «Подождут». «Милорд изволит позавтракать?» «Милорд изволит». «А зверь ваш?» «И зверь изволит. Предупреди всех о том, что в доме появилась кошка». «Зовут мира. Будет ходить, где хочет, и делать, что захочет. Двери открывать любые. Кормить столько, сколько попросит. В мои личные покои пускать незамедлительно. Ошейник — поводок для прогулок. представить специального человека, чтобы выгуливал. Ошейник я и сам подберу. И он будет служить украшением и знаком, говорящим о том, Кому принадлежит животное? «Поводок я на тебя скорее надену. Выгуливать она сама себя будет, а вы двери открывать. Ясно?» «Ясно. Чего ж тут неясного? Кошка у нас теперь самое главное после вас. А молодая графиня? Ежели она чего прикажет? Ну, выкинуть животинку или на конюшню отправить, мышей ловить?» «Моей нежной второй половине вежливо и убедительно сообщите, что Мира — моя любимица, а она всего лишь жена». «Убедительно, значит, ну, как прикажете. А вот завтрак и миска для животинки. Кошки на полу стола ставьте. Приятного завтрака вам, ваша милость. У вас есть час». «Вот, Мирка, видишь?» Даже мой личный камердинер мною командует. И вообще он тут всеми командует. Крыса старая, жена, которая будущее, думает, что приведет своих слуг в мой дом и будет всем здесь заправлять. Вот увидишь, будет так, как мой Ниран захочет. Что кушать будешь, хорошая моя, терпеливая? Весь мой бред выслушала и даже никуда не попросилась. «Никуда не ушла. Умничка!» Подтверждая звание умнички, аккуратно вывернулась из рук Ларена и, остановившись на краю кровати, принюхалась. Перепрыгнула на кресло и, предварительно оглянувшись на хозяина апартаментов, подтянула лапку, пытаясь когтями подцепить понравившийся кусочек с его тарелки. «Рассмешила. И правда, на моей точно вкуснее. Бери!» воспользовалась разрешением и утащила облюбованный кусок вниз на свое расписное блюдце, решив сильно не наглеть.